Глава 30. Я никак не могла понять, явь ли это, или мне снится длинный муторный и очень реалистичный сон. Я сама шла, ежели мне велели. Она сложно отвечала на вопросы Глеб Викторовича и вполне осознавала, что мы едем куда-то. В крытом, за окнами экипажа он увозил меня из города. Я даже, кажется, что-то ела в дороге, но все было словно в тумане, и слабость навалилась столь сильная, что сама я ничего не спрашивала и ни на чем не могла сосредоточиться. Понимала, что надо бы на всё взвесить, но едва мы трогались в путь, сознание покидало меня, и я засыпала». Не знаю, возможно, Фустов сделал мне инъекцию с этой отровой, которую употреблял в виде порошка. Однако, когда меня, наконец, завели в чистую убранную комнату с кроватью и позволили лечь, большего желать я не смела. Сон был тяжелым, неспокойным и бесконечно долгим. Зато, когда я открыла глаза в следующий раз, то обнаружила, что сознание мое относительно ясно. Только мигрень никак не отступала и немного мучила тошнота. Не настолько, чтобы придавать этому значение. Слух вернулся сполна, что порадовало меня более всего. Однако всю радость от этих новостей перечеркнуло понимание, что муж мой находится неизвестно где, а сама я в чужой ночной рубашке лежу не в своей постели, в совершенно незнакомой мне комнате. Впрочем, это в первый миг комната показалась незнакомой, а секундами позже на меня накатило то, что французы называют «дежавю», Примечание уже виденное, французский. Ширма поперек спальни, затянутые синим стены, бюро для письма в углу и небольшой иконостас в другом. А за окном, что выходило во двор, через каких-то десять шагов начинался густой сосновый лес. Сама не своя от накативших воспоминаний, я, как была в рубашке, бросилась за дверь. Длинная, залитая солнцем галерея с окнами во всю стену, И, ей-богу, мне почудилось, что там, в самом ее конце у лестницы, стоит Женя. Видение это казалось столь ясным, что мне подумалось, не повредилась ли я в уме. Тогда-то, неуверенно пройдя по галерее, я взялась за ручку двери комнаты, что соседствовала с моей. Замерла душой и телом и тихонько ее приоткрыла. Там, за круглым столом, покрытым бархатной скатертью, сидела женщина и рассеянно тасовала гадальные карты. Я глухо вскрикнула, не сдержав чувств, но от собственного же голоса пришла в себя. Нет, за гадальным столиком сидел не призрак из прошлого. Это была та незнакомка, женщина с родинкой на щеке, Ида Шекловская. Она удивленно посмотрела на меня красными, воспаленными, но уже совершенно сухими глазами и порывисто встала. «Вы уж проснулись? Вам лучше?» Я кивнула. Теперь более осознанно обвела кое-как убранную комнату взглядом и ответила лишь «Вам следовало выбрать другую спальню». Но Евгений Иванович пообещал, что я могу занять любую. В голосе ее явственно проступили капризные нотки, и я окончательно уверилась, что она именно та девица, превратившая мою жизнь в ад. Разве что вместо вульгарного пурпурного наряда на ней теперь траурный черный, взятый, очевидно, из шкафа в этой же комнате. Что-то я становлюсь верной, однако же посчитал нужным предупредить. Прежнюю хозяйку всей комнаты, карт и платьев, жестоко убили, а та, что была до нее, повесилась. Впрочем, ежели хотите, то оставайтесь. Вернувшись к себе, я скорее начала одеваться, благо об этом кто-то позаботился. На спинку стула было накинуто домашнее ситцевое платье, а за ширмой я нашла таз с еще теплой водой. Алый же вечерний туалет, в котором меня привезли, висел здесь же, как и Редикюль. Впрочем, Жениного револьвера в нем, разумеется, не оказалось. Я смутно догадывалась, что покинуть Масловку мне не позволят, и все же полна была решимости хоть попытаться. Призраки этого дома еще беспокоили меня, когда я заплела волосы в простую косу и все-таки спустилась вниз». Дом был пустым и неубранным, совсем не таков, каким я запомнил его, уже полтора года назад. Натали, усадьба нынче принадлежала именно ей, по-видимому, и слуг разогнала, потому как едва ли рассчитывала вернуться сюда когда-нибудь. Негромкие голоса доносились лишь из столовой, и я поспешила на звук, надеясь, сама не знаю на что. «Вдруг случится чудо, и я увижу там Женю». «Нет, чудес не бывает». В столовой находились все та же Ида Шекловская и господин Фустов. Он что-то жестко ей выговаривал, а она снова плакала и глотала слезы. Впрочем, при моем появлении Глеб Викторович тотчас поднялся с обычным для него галантным поклоном. «Рад видеть вас. В добром здраве, говорил, Гаврииловна. Вам лучше?» Голос его звучал куда радушнее, чем в разговоре с Идой. «Будто ничего между нами не происходило, и мы самые что ни на есть лучшие друзья». Но меня это сбить с толку не могло. — Оставьте ваши любезности, — велела я. — Зачем вы увезли меня? Я ваша пленница, полагаю? На что Фустов самым невинным тоном ответил. — Боже, упаси, разумеется, нет! — помолчал и добавил не очень охотно. — Но уйти я вам все же позволить не могу, для вашего же блага. Насчет моего блага я сильно сомневалась, потому смирять пыл и не думала. — А поили меня чем? Кокаином? Он нахмурился, подошел ближе и, видимо, по лицу моему разглядел, что я себя не так хорошо, как кажется. Потом выдвинул стул и предложил сесть. Я не шелохнулась. «Ей-богу, ничем!» – ответил он тогда на мой вопрос. «Это называется контузия. Я был там, Лидия Гавриловна. Так уж вышло, что, покуда ваш супруг беседовал с ее, он пренебрежительно мотнул головой на Аиду. «Братцем я стоял у входа в ложу и все слышал, и про Масловку тоже, а после видел, как вас тряхнуло взрывной волной. Я ведь даже помог вам подняться, неужто не помните?» и Я напряглась, но те события были словно в тумане. Черный дым, Женины пальцы, ускользающие из моей руки, умирающий мальчик, который что-то говорит мне, и выстрел, его речь оборвавший. Вот и все, что я помнила. Ах да!» еще болезненный, изнуряющий звон в голове, от воспоминания о котором на меня и сейчас накатил приступ тошноты. Я глубоко вздохнула, дабы его подавить, и сочла за лучшее все же сесть. Спросила уже чуть мягче. «Где мой муж? Ответьте хотя бы, он жив?» И то, как промолчал в ответ Фустов, по-настоящему меня испугало. Потом он выдвинул стул для себя и сел так, чтобы тяжелым, не мигающим взглядом смотреть на мой профиль. — Позвольте, я вам кое-что расскажу, — предложил он. — А Ида Львовна покамест принесет вам супу, чтобы вы могли набраться сил. — Вот еще! — вспыхнула Ида. — Довольная того, что я тот суп сварила, я вам не прислуга. Я не выдержала, позволила себе истерику. — К черту суп! — я встала столь резко, что мой стул с грохтом опрокинулся. Отвечайте, что с моим мужем? — Ида сочла за лучшее стихнуть и тотчас исчезла за дверью в кухню. Но Фустова моя истерика не удивила. «Успокойтесь», — бесстрастно велел он. Встал на ноги и поднял мой стул. Снова предложил сесть. «Нынче мы все должны быть с холодной головой. Что до вашего мужа, то он был жив и здоров, когда я в последний раз его видел. Кажется, я только сейчас смогла перевести дыхание». «Объясните, как вы вообще оказались в опере?» спросил я уже рассудительней. «Объясню. Помните наш разговор третьего дня в трактире «Золотой олень»?» Я кивнула, изумилась только. «Неужто столько времени прошло?» «Половину ночи мы добирались в Масловку, и еще без малого двое суток вы спали», подтвердил Глеб Викторович. «Так вот, когда после нашей беседы я вернулся на Гороховую, уже поздним вечером, то меня встретил наш общий друг Юзов». И поделился, что только-только вернулся после очередного обыска в квартире предполагаемого революционера. Жандармерия нынче по пять раз на дню такие обыски проводит. Наслышано, не так ли? Я кивнула машинально и, позабыв обо всем, жадностью и страхом смотрела Фустова в глаза. Будто знала, что он скажет дальше. «Да — Да-да, вы угадали, — подтвердил тот. На сей раз обыск был в вашей квартире на Малой морской улице. Но... «Как же ни я, ни мой муж?» Фустов не дал договорить. «Вельченский нашел в вашей квартире запрещенную литературу, Бакунина, а также записи с характеристиками, на уже известных следствию террористов, Шекловского и этого второго, Зимина. На сей раз у меня не нашлось, что сказать, и в полной тишине Фустов закончил. «Вашего мужа, Лидия Гавриловна, арестовали там же, в опере, за революционную деятельность». Сил возражать у меня просто не было. Я только ищущим взглядом смотрел в его лицо и все усилилось догадаться, понять по каким-либо признакам, что он лжет. Лгал мне Глеб Викторович с первого же дня нашего знакомства. С чего бы в этот раз ему быть искренним? Фустов о моих сомнениях догадался. «Я не лгу вам. После разговора с Вильчинским я уже понял, что добром это для вас не кончится и поехал в оперу, дабы предупредить. Да не успел». Благо, что хоть родственниц ваших, пусть с боем, но удалось выставить из театра. А потом, как стал свидетелем ареста вашего супруга, счел за лучшее вас увести. Ведь следующий непременно стали бы вы. Совершил ради вас должностное преступление, если угодно». «Зачем?» — голос прозвучал резко. Я отказывалась ему верить. «Просто не мытьем, так катанием этот мерзавец пытается добиться моей дружбы, дабы я свела его с дядюшкой». Боже, как мне хотелось верить, что самым страшным злодеем всей истории и впрямь является Фустов. Что не было никакого обыска, что Женя на свободе и уже ищет меня. Однако в моей голове не укладывалось. Зачем, если я права, Фустов привез меня не куда-то, а в Масловку, к Иде Шекловской? Ладно я, но она ты ему на что? И маман с тетушкой ведь действительно кто-то не пустил в театр, на их благо не пустил». «Зачем?» — невесело повторял меж тем Глеб Викторович. И как будто сам задумался, а потом сменил тему. «Скажите, когда в тот раз вы говорили о неком высокопоставленном чиновнике, который является третьим членом рокта и с которым связан ваш супруг, который...» Он вдруг сел и сжал челюсти, будто почувствовал боль, который выбрал жертвой Ксению. Вы имели в виду Льва Кириллыча Якимова? Я прекратил на него смотреть и плотно закрыл глаза». Нет, он не лгал сейчас, к сожалению. А когда обвела пустым взглядом помещение столовой, то увидела здесь Иду. Она уже выбралась из кухни, смотрела на меня во все глаза, как и Фустов. Оба страстно ждали, что я отвечу. Проститутка, наркоман-полицейский и жена-арестанта. Славная компания подобралась. «Якимов не просто третий член Рокота», — ответил я им неспешно, тщательно взвешивая каждое слово. «Он его организовал». Не знаю, право его ли это была инициатива, или же кто-то другой подал идею. Однако распоряжение моему мужу отдавал именно этот господин. Сей кружок есть фикция, разумеется. Но все трое, что были под началом Якимова, Шекловский, Зимин и мой муж, полагали, будто он существует на самом деле. Разве что мой муж искренне верил, что борется с рокотом. «Полагаете, ваш супруг – невинная жертва обмана?» Зло ухмыльнулся Фустов. «И теперь уж я со всей искренностью попытался его убедить. Прошу вас, поверьте мне, о столь ужасных планах он не знал. Его задачей было лишь присматривать за Зиминым и Шекловским в университете и распространить слухи о рокоте по городу. Это правда?» Стал на мою сторону Ида. — Не знал он ничего. У меня же еще и выспрашивал, кто, мол, брату мыслить, эти поганые в голову вбил, а потом сюда отвез, пообещал документы выправить. Да — Да-да, — подхватила я. — Будь Евгений заодно с Якимовым, разве пожалел бы он Иду, стал бы ее укрывать? Сей аргумент, кажется, убедил Глеба Викторовича. Он молча отошел к окну. Ида тоже примолкла, вытерла замусоленным платком нос, а потом все-таки не выдержала. Сказала, «Как его говорите, Лев Кириллович?» «Ни разу отдава имени такого не слышала». Же он вам много рассказывал?» — Холодно спросила я. Та горько махнула рукой, схлипнула. Вовсе ничего не рассказывал. Хоть и жил, да, у меня на квартире. Но уж месяца три мы с ним по душам не разговаривали. Как уйдет чуть свет, только к ночи и возвращается. Иногда пьяный, иногда с дружком этим его, земным. Да чего мерзкий тип, я вам скажу. Уж я-то, на что неробкая девка, много чего повидать пришлось. И то аж на мороз по коже, как зимина этого увижу. А пару раз втроем приходили, с супругом-то вашим. Он все разговоры с вел какие-то заумные. У меня голова от таковых разговоров болит, так что я уходила всегда. Вот потому и решила сперва, что это Евгений Иванович Давку спонтал и кузбел. Она снова вытерла нос, видимо, переводила дыхание, а я поспешила спросить. Откуда вы узнали о будущем убийстве? Ведь знали же, еще когда к нам в первый раз пришли, не так ли? Ида нерешительно кивнула. «Дава проболтался. Он как с этим нагуляется, так подвыпивший чуток всегда приходил, а тут, ей-богу, в стельку. Не знаю, как и до дому дошел. Много он тогда мне выболтал, покуда я его до койки вела. Трепался языком своим, что отомстит им всем, и за папу, и за меня, что наплачутся они еще. Ну, а потом не выдержал и сам разревелся, будто дитё. Клялся мне, что не хочет, мол, никого убивать. Не хочет, но должен». А на утро молчал, что рыба. Так я и не добился от него ничего. Кого они на тот свет удумали отправить? Испугался только очень. За него испугался. Побежала к вашему Евгению Ивановичу.